Голова десятая. Фрол. Марго, обращаясь я к жене, застывшей в дверях с видом палача. У тебя еще остались блины и паштет. Немного есть. Прими потенциальных з и т ь е в в лучшем виде, пока я с м а р у с е й потолкую. Слышится топот тяжелых ног в коридоре, и Марго, метнув последний раз молнией из глаз в Марусю, захлопывает дверь. Я запираю ее на замок и прислоняюсь к дубовому массиву спиной. Рус, солнце мое, ты помолодел лет на двадцать. Голос Марго с бархатными модуляциями в з б у д о р а ж и т воображение даже у импотента. Где Данила? Димон в з б е ш е н не меньше Руслана. Ты полагаешь, в нашем доме что-то случится с твоим ребенком? Фея Карамелька врубает режим решалы. Нет, но но лошадку будешь пришпоривать. Идет м а р г о в наступление. Успокоил и с ь о б а Сейчас Фрол поговорит с м а р у с й потом с Русланом, потом с тобой. Рита, Димон еще надеется переговорить мою ж е н у ш к у Ты головой сегодня думал или головкой? Против семьи решил пойти. Голос м а р г о и шаги в коридоре с л ы ш а т с я все тише. Дон Карлеоне нервно курит в стороне. Рамсы м а р г о качать научилась б у д ь здоров. Моя школа. Смотрю на Данилу. Не очень парень за год и вырос, сидит на коленях у Мел, молчит, как в рот воды набрал. Напугала его Маруся, совсем за три года в поднебесный страх растеряла. На дочек я не могу ругаться, тем более на старшую, обожаю ее до дрожи. Но после шести лет разлуки мы с Марго долго не могли насытиться друг другом и самым наглым образом повесили воспитание Маруся на Руслана. А потом родилась Мел, и я принялся лепить из нее человека по своему образу и подобию. Потом я в и л и с ь с в е т у близнецы, и Марго, вступив в золотую пору, когда женщины получают кайф от материнства, вложила в них душу. К рождению Ксюши мы уже выдохлись немного, как заботливые родители, и потому мелкая, свободная от нашей гиперопеки, растет счастливым ребенком. А Марусе мы, наверное, не додали своего внимания. в Прочем, ей никто и никогда не был нужен так, как Руслан. В детстве она была больше женщиной, чем сейчас. Так манипулировать моим министром безопасности не получалось ни у кого. Парадокс. Но когда Маруся выросла, Руслан не смог принять ее как женщину и оттолкнул. На глазах моя всегда такая мудрая девочка превратилась в обиженного подростка. Вчера довела взрослого мужика до одурия, е н сегодня похитила ребенка и угнала вертолет, а завтра объявит войну Англии. Маруся, у тебя должны быть очень веские основания, чтобы объяснить свою выходку. В этот момент я желаю поменяться местами с Марго. У Данилы серьезные проблемы со здоровьем. Ты знал об этом? Поднимается Маруся с постели, глаза темные, как небо перед грозой, крылья носа подрагивают, кулаки сжаты. Что с ним? Бросаю быстрый взгляд на ребенка. Он держится рукой за лямку майки Мел, изучая р а с к р ы в рот ее лицо. В два года парень не ходит сам, лишь с поддержкой переставляет ножки и не говорит. Крупная слеза сбегает по Марусиной щеке, следом другая. Почему ты, Руслан, не в курсе? Вы же с Димой друзья. Данила занималась его мать, но почему Димон? Дима большой ребенок по жизни, а его жене плевать на сына. Она брала деньги на его лечение и спускала на себя. Испанский стыд, но почему в о л к о н с к и й Ладно, это я с него спрошу. Вспоминаю, как Димон всякий раз находил повод, чтобы не приезжать с сыном. Услышал тебя. Я предложила Диме привозить д а н и ш у к нам. в о л к о н с к и й же трудоголик, сутками пашет на к о м п а н и ю а третья нянька Данилы никакая. Дифирамбы поет Диме, а с сыном его как с пупсом обращается. Это как без души. Мел кладет Данилу на подушку и вытягивается рядом с ним. Он такой классный пап. Глаза ее сияют, будто и не рыдала пять минут. Я не узнаю мою малышку. Девица, которая скачет на татами как заправский самурай и гоняет со мной мяч на заднем дворе, в миг превратилась в ласковую мамочку. Того и гляди майка от молока промокнет. Данька, смотри, какой у меня мишка. Это мой лучший друг. Лучший друг Умел плюшевый мишка мои легионы. Сколько открытий за одно утро. Маруся совсем другая. С Данилой разберемся. Вздыхаю я. Давай про твои коси поры поговорим. Старшая дочь смущенно отводит глаза, и щеки ее заливает румянец. До тех пор, пока ты не вышла замуж, за тебя отвечаю я. Потому получай домашний арест на неделю. За что? Отступает Маруся к окну. За ночные скачки, распутное поведение и несоблюдение техники безопасности в воздушном пространстве. Ты уже не ребенок, моя дорогая. в к л ю ч а й голову. Но я, в е д ь Дима? Дима вообще отдельная тема. Мельком вижу, как Мелл напряглась. Чтобы обнимашек с Волконским я больше не видел. Прости, пап. Маруся подходит и обвивает мою шею руками. Люблю тебя. Твои обручи это нечто, тихо шепчу ей, и подхожу к кровати Мел. Солнце, мы с тобой договорились, хвост пистолетом. Треплю дочь по светлым волосам и смотрю на Данилу, обсасывающего лапу серого медведя. Пацан-то голодный, накормить и колене, пусть посмотрит. Зря ее что ли в институте отучил. Выхожу из комнаты и к о с т е р я про себя Димона иду в гостиную. Марго разогнала девиц по комнатам и сидит во главе стола, помешивая ложечкой чай. Встречаемся с ней взглядом и понимаем друг друга сходу, так могут только сыгранные бойцы на поле. Без слов Марго поднимается с места и ретируется в сторону кухни. Руслан с аппетитом наминает блины, Димон цедит кофе, но оба отрывают свои задницы от стульев. Здоров, о р л ы Опираюсь руками на дверной косяк. утреннее желание н а к о с т ы л я т ь Димону выросло в разы. Хороши, оба отличились. Руслан смотрит на меня из под лобья, Димон, как всегда с невозмутимым видом, перекатывается с пятки на носок. Здорово, большой папа. Пойдем потолкуем. Киваю я Димону и иду к лестнице. Ты уже кожу на р о ж е так натянул, что и правда за сына скоро проканаешь. Руслан проглатывает смешок и бухается обратно на стул. Марго уже озвучила им моё желание потолковать с каждым в отдельности и морально настроила на мирный лад. В этом я даже не сомневаюсь. Моя королева умеет грамотно развести не только меня. Димон поднимается за мной на второй этаж. Казанова сфинского залива идёт по м а л к и в е т В кабинете я кивком головы указываю Димону на кожаный диван и сажусь напротив кресла. Молчу, положив руки на подлокотник, и прошу небеса даровать мне т е р п е н и е Прости, сдурил я с Марусей. Димон изучает свои х о л ё н ы е ногти, будто они у него только что выросли на пальцах. Не в теме был, что она по-прежнему с Русланом. Да ты что? в ы д е р ж к а к и т о б о я мне бы не п о в р е д и л а Так ты бы у меня спросил, для кого какая ягодка в саду. Не понял. Димон отрывается от созерцания пальцев. Проехали. Мне сейчас ни до шуток, ни до интриг. Дело сейчас не в том, что ты к Марусе бейцы свои бритые подкатил, хотя уже это меня напрягло до неприличия. Ты больше ничего не хочешь мне сказать, д а н ю ш а мой. Я не знаю, как тебе объяснить. Димон сиреет лицом. Столько денег этой шкуре давал, чтобы парня на ноги поставила. Ты же знаешь, я двадцать четыре часа у пяти мониторов, биржу лихорадит весь год, финансовые директора подразделений... Очень ценю твою ответственность, но нельзя ставить работу выше жизни своих детей. Перебиваю, Димона. И я не это х о т е л от тебя услышать. А что, Димон? Мы знаем друг друга всю жизнь. Подаюсь я вперед. Мы не только партнеры, мы друзья. Сколько нам с Русом пришлось покрошить носов в школе за твой длинный язык. Кто сгношил о для тебя первое свидание с покладистой девой? Кто вывел тебя из подсрока за проделки с липовыми акциями? Было такое, было и не такое, если копнуть глубже. И ты для нас с Русом сделал немало. Только почему-то друзей сторонился всегда. Всю жизнь кичился своей родословной, математическими способностями, сногсшибательной красотой, считал себя чуть ли не небом в булке поцелованным. А тут вдруг больной ребенок, к старости совсем гордыня одолела или боток с все извилины выпрямил, фрол. Что, Фрол? Вместо того, чтобы прийти и попросить помощи для своего сына, ты умыкнул у меня дочь на выданье. Вскакиваю я с кресла и прохожусь по комнате. Сажусь на подоконник и зову Димона. Иди посмотри. Девчонки вытащили детский стульчик к общему столу во дворе. Данила сидит перемазанный кашей и увлеченно ковыряет ложкой в тарелке. Ксюха разыгрывает перед ним спектакль с перчаточными куклами. Мел прикручивает колеса старой коляски, Варя с Есей разбирают коробку с чердака, выуживая оттуда погремухи. Нет только Маруси, и в доме тихо. Арест немного усмирил буйную деву. Надеюсь, она в своей комнате, а Руслан с ручек Марго ест пенки от варенья. Она как раз утром варила клубнику. Разборок на сегодня мне уже хватило. Димон подходит и прижимает с я лбом к стеклу, трогая друга за плечо. Эй, дружище, ты чего? Димон кулаком вытирает глаза. Данька никогда сам не ел. Донателла ругалась, что он пачкает все. Мои быстрые его всему научат. В большой семье даже собаки клювом не щелкают. Звонит персонализер. На экране Алена. Нажимаю на экран. Слушаю тебя, Фрол м а т в е е в и ч Мне бы она м на смальчонке глянуть, пока девочки его кормят. Перезвоню тебе. Сбрасываю звонок и смотрю на Димона в ы ж и д а ю щ е Он садится рядом со мной и выдыхает. Мне нужна твоя помощь, Фрол. Нужна будет. Мы ударяем по рукам.